Глава 24. Книгиня. Княгиня. Через неделю я почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы выйти на улицу, хотя мне по-прежнему не хотелось никого видеть. Целыми днями я читала или тренировалась в метании ножа. Он как будто прилипал к ладони, ложась в нее так точно, как если бы был изготовлен под мою кисть, и рукоять его и лезвие были черными впитывающими в себя свет. Вылетал он из руки стремительно, подчиняясь, как будто не силе броска, а направлению мысли. Все это завораживало меня, как и то, что он, казалось, нашептывал мне, когда я достаточно долго держала его в руках. Пока у меня не было сил, находиться в шатре было просто. Но чем дальше, тем навязчивее становилась картина, всплывающая в моей голове, стоило мне закрыть глаза и я уже готова была заниматься чем угодно, лишь бы не видеть крохотную новорожденную девочку с огромными голубыми глазами. Почему бабушка сказала, ее больше нет с нами, Дара? Что кроется за тем, что она обратилась ко мне внешним именем? Смерть дочери не затрагивает мою сущность? Почему я не чувствую боль утраты? Внутри лишь тоска, рвущее сердце. Может быть, я схожу с ума, выдумывая себе то, чего нет? Стоило мне заснуть, как я начинала слышать голоса, стоны, эхо каменных мостовых. Я прикладывала руку к камню и слышала дыхание черного города. Приходил отец, постоял, обнимая меня. «У тебя будут еще другие дети, Дара». Я вырвалась и ушла в шатер. Бабушка продолжала поить меня отварами и лечить заговорами. Я никому не верила. Даже если бы мне показали могилу, не поверила бы все равно. Разговаривать я ни с кем не хотела, общаясь лишь с лохомом, который ходил за мной по пятам. Обмануть его никогда не получалось. Стоило мне выйти из шатра, как он тут же пристраивался следом. Я в кузницу к краю, и он в кузницу. Я к источнику, и он тут же. «Что тебе здесь нужно, лохом? Или ты боишься, что я утоплюсь в колодце?» Просто решил составить те компанию, сестренка. «Я единственный, кого ты не гонишь». Это было правдой. Лишь его голубые глаза казались мне честными. Глаза убийцы. Я видела, как он перерезал горло колдуну, но он хотя бы не прячется за всеми этими лживыми словами. Наступил день, когда пребывание мое в племени стало настолько тягостным, что я решила сбежать. Нужно лишь было подгадать, когда лох вновь отправиться на поиски Дарина. Он уезжал практически ежедневно, если только не был в карауле, то один, то со своим отрядом и прочесывал окрестности без отдыха, хотя и безрезультатно. Ллойд вместе со своей женой и их малышкой тоже куда-то исчезли, но это было к лучшему». Не знаю, как бы я выдержала сейчас детский смех. Ночью стан покинуть было нельзя. Утром на виду у всех тем более. Глаза отводить, как рам, я не умела. Пришлось ждать времени смены караулов. На рассвете. Просыпались мы рано. После утренней молитвы все разом приходило в движение. Пришлось собираться заранее. В последний предрассветный час я выскользнула из шатра и спряталась за камнем, недалеко от выхода. Над станом плыла молитва благодарности вождя за то, что племя благополучно пережила ночь, что никто не умер и не пострадал. Все, можно идти, защита убрана. Я шагнула за пределы стана. Хорошо, что сегодня туман. Оказывается, ночью в пустыне шел дождь. Внутри мы этого не чувствовали, Накрытой благодатью. Предрассветная мгла рассеивалась. Вот и дорога. И тут же из тумана раздались фырканье коня и голос Лохома. «Дара, это ты?» Я бросилась обратно. Как он мог узнать, что я сюда выйду? Сердце заколотилось в груди. «Дара, остановись! Я не враг тебе!» Пришлось остановиться. Лохом подъехал ближе. «Ты собралась туда, куда я думаю?» Я подняла голову, глядя на него в упор. «Пусти меня, брат. Ты не сможешь меня удержать». «Я не враг тебе», — повторил мужчина. «Я твой защитник. Но зачем сбегать вот так в темноте, как будто ты совершила что-то постыдное? Почему не попрощаться со всеми, как положено? Я должна уйти лохом, и мне не с кем прощаться». «Жаль, что ты уходишь в таком настроении, Дара». Но если твой настрой действительно настолько категоричный, то я сам тебя отвезу. Только пообещай, что когда у тебя ничего не выйдет, то мы вернемся. Что не выйдет? Спросила я, все еще не веря, что брат обо всем догадался. Не смотри на меня так. Я там был сто раз. Города нет. Что значит нет? Залезай, сама все увидишь. И брат подхватил меня, наклоняясь и усаживая впереди себя. «Держись покрепче, сестренка!» И пришпорил коня. Я стояла посреди пустыни перед двумя валунами. Сзади на коне горцевал воин. «Ты уверен, что вход в город находился здесь, лохом?» «Да». Эти два камня лежали по обе стороны от ворот. Я обошла их вокруг, постучала по одному камню, попинала другой. За спиной хмыкнул брат. «Хочешь, я слезу с коня и вместе его попинаем?» Нет. Я хочу, чтобы ты отъехал подальше. Боишься, что я помешаю тебе? Боюсь, что вообще не разрешишь. Дара, мне нечего разрешать. Города нет. Я обернулась. Сто шагов. И не оборачивайся. Ладно. Но потом возвращаемся в стан. Договорились? И поехал, не дожидаясь ответа. Я достала нож, посмотрела за спину на первый луч солнца. Именем княгини по Праву жены и резанула ножом ладонь так, как уже не раз видела во сне, окропляя его кровью, и дальше, единым взмахом, разрезая пространство между валунами. А потом шагнула вперед. Лох им, как и обещал, отъехав на сто шагов, развернул коня и оторопел. Вставало солнце. Ветер налетал холодными порывами, перехватывая дыхание. Перед ним была пустыня. Пустыня, единственным существом в которой, насколько хватало глаз, был он сам. Он подскакал к валунам, спешился, начал осматривать их еще и еще раз. Достал осколок солнечного камня, второй частью которого были инкрустированы ножны дары. Камень ощущался холодным. Сестры не было поблизости. Возможно ли, что ее затянуло в песчаную воронку? Или она провалилась в разлом, который был невидим ранее? Лохом перебирал вариант за вариантом, запрещая себе принять лишь один. Дара вошла в город. Город, из которого нет выхода. Лохом сел на землю, обхватил голову руками и завыл без слез, как воют собаки ощущая самую большую утрату в своей, теперь ставшей бессмысленной, жизни. Конец первой книги. Читала Инга Блюм.